Глава 30. Старый маяк выглядел очень атмосферно. Сильный ветер поднимал огромные волны, и они с грохотом разбивались о скалы, доставая до подножья этого великолепного строения. Нижняя часть маяка была выложена камнем, а средняя когда-то имела белоснежный вид, но сейчас краска облупилась, обнажив красный кирпич. На верхней же башенке в далеком прошлом тлел древесный уголь, окруженный сложной системой зеркал, чтобы его отблеск указывал местонахождение гавани. Я отпустила конюха, предупредив, чтобы он приехал за нами через пару часов, и мы с тетушками пошли к маяку. Небольшая дверца была заперта, но, заметив возле нее веревку, уходящую куда-то внутрь, я, не задумываясь, несколько раз дернула за нее. Я очень волнуюсь, прошептала Кенди, прижимая к груди кружевной редикюль. У меня такое ощущение, будто мы вливаемся в банду подпольщиков. Кэнди, Присцилла одарила ее возмущенным взглядом. Что за мысли? Нет, она права, вздохнула Шерел, закусив губу. Это очень волнительно! За дверью раздались шаги. Потом послышался звук отодвигаемого засова, и мы увидели веселое лицо Дейзи Фицпатрик. «Ого!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Вся семья прибыла на собрание плюща и клевера. Проходите!» Мы вошли в маяк, и, задвинув засов, Дейзи взяла фонарь, который оставила в специально предназначенной для этого нише. Пойдемте наверх!» Она стала подниматься по узкой спиралевидной лестнице. «Да побыстрее! Здесь холодно!» Я испытывала настоящий восторг, находясь в этом месте. Здесь даже запах стоял специфический. Смесь моря, затхлости, присущий заброшенным строением, и горького аромата каких-то трав. Еще я обратила внимание на пандус, который убегал вверх вместе с лестницей. «Для чего это?» Не выдержала я и задала вопрос Дейзи Фицпатрик. «Что?» — она оглянулась. «Ах, это! Это пандус для осликов! Они возили наверх уголь!» Это было действительно интересно. А вот тетушкам было недоустройство маяка. Они уже охали и обмахивались веерами, с трудом переставляя ноги. «О, боже! Мы что, идем на небеса?» — простонала Шерил. «Я уже не могу!» Иди молча, Шерил! Прикрикнула на нее присцилла. Вы сами захотели этого, теперь нечего стонать». Вскоре послышались веселые голоса, и я поняла, что наше восхождение подошло к концу. Под площадкой, на которой раньше тлел уголь, есть комнатка, где мы и собираемся. Дейзи остановилась перед узкой дверцей. Раньше здесь жил смотритель. Она открыла ее и я даже зажмурилась, оказавшись на ярком свету после полумрака. В небольшой комнате горело множество свечей, расставленных на мебели, полу и даже на подоконнике единственного окна. Женщины Плюща и Клевера сидели за круглым столом, на котором лежали карты, стояли рюмки и бутылка виски. Среди собравшихся я заметила молодого человека, очень похожего на хозяйку чайного магазина, брат Марии, Томас. «Леди Миранда!» — радостно воскликнула блондинка Кэрен Ландертон, поднимаясь со своего места. «Мы уже думали, что вы не приедете!» «С чего это вы так решили?» Я окинула взглядом их убежище. «А здесь уютно». В комнате стоял большой стол, старый диван с потрескавшейся кожаной обивкой, четыре кресла с маленьким столиком у жарко-пылающего очага и громоздкий комод. На облупленных стенах висели картины с красочными пейзажами, а на полу лежал большой, вытертый в нескольких местах ковер. Над огнем пыхтел чайник, на столике красовался пышный пирог и блюдо с печеньем. «Присаживайтесь, дамы». Жена мясника принялась двигать к столу стулья, стоящие у стены. «У нас сегодня прекрасный виски». «Леди Миранда, познакомьтесь, это мой брат Томас». Мария представила молодого человека, который тут же поднялся и поклонился нам. Он готов помочь. Томас показался мне довольно приятным молодым человеком. У него были темные вьющиеся волосы, красивые глаза цвета виски, которые они распевали, и полные губы с редким пушком над ними. «Да, леди, как только Мария сказала мне, что вы хотите наказать эту неприятную особу, я ни секунды не сомневался». — горячо заявил парень. — Я готов обсудить все ваши идеи. — Это радует, что вы остро чувствуете чужую беду. Я протянула ему руку. — Надеюсь, наша дружба будет долгой и продуктивной. Дейзи Фицпатрик достала из комоды еще четыре рюмки, а следом и еще одну бутылку виски. — Сначала нужно промочить горло, а потом уж обсуждать дела. «Мы будем пить виски?» Пресцилла с ужасом смотрела, как льется янтарная жидкость, и бледнела на глазах. «Но это же мужской напиток!» «Господи, Приси, запей его чаем!» фыркнула Кэнди, подвигая к себе рюмку. «Это ведь женский напиток!» «Кэнди!» Тетушка изумленно уставилась на сестру, но та демонстративно отвернулась. Шерил тоже схватила рюмку, что вконец развеселила остальных дам. «Присцилла, расслабься!» Барбара Брикс хлопнула ее по спине, и та подскочила на стуле. «Никто не узнает, что ты пила и о чем говорила здесь. За нас, дамы!» Она одним махом выпила свой виски, скривившись всего на секунду. Ее примеру последовали другие женщины, и я в том числе. «Ух!» «О, это так необычно!» На глазах Кэнди выступили слезы. «У меня все вспыхнуло внутри!» «Приси, давай!» Шерил подтолкнула сестру. «Ты одна держишь эту чёртову рюмку!» Присцела вздохнула, закрыла нос двумя пальцами и выпила. Ее глаза увеличились в размерах, она закашлялась, и Дейзи протянула ей печенье. «Съешь его, станет лучше!» Я повернулась к Томасу, который нетерпеливо ёрзал на стуле. «Мистер Томас, как вы смотрите на то, чтобы напечатать листовки о миссис Каролине Шортер?» «Это было бы ей наукой. Пусть все узнают, какая она!» Поддержал меня молодой человек. «Я могу напечатать их в нерабочее время, ночью. Управляющий ничего не узнает». «Отлично!» «Нужно составить текст, в котором будут изоблачаться все ее дурные поступки и отношения к беднякам», — продолжила я. «Этим мы сейчас и займемся. Когда будут готовы листовки?» «Послезавтра я отнесу их в чайный магазин. Вы сможете забрать их там». Томас выглядел так, будто готовился к самому важному событию в своей жизни. «Но кто пойдет расклеивать их?» «А мы на что?» Джулия Педистон поиграла накрашенными бровями. «Я с удовольствием устрою этой выскочке райскую жизнь». «Пойдут только те дамы, кто не замужем», — деловито сказала Дейзи Фицпатрик. «Если мужья не обнаружат в постелях своих жен, скандала не избежать». «Господь с тобой, Дейзи!» — запрокинув голову, расхохоталась жена мясника. «Супруг прячется от меня!» и обычно я ищу его, чтобы увидеть в своей постели. Мне кажется, мистер Брикс боится меня, когда я в игривом настроении, но вы понимаете. Женщины тоже принялись хохотать, Томас покраснел, а Присцилла несколько секунд сидела с открытым ртом, а потом сказала, «Мне кажется, что я умерла и попала в ад». «Выпей еще», — Дейзи плеснула тетушке виски. Присцила! Это то место, где можно развязать язык и не думать, что сказанное тобой станет достоянием общественности. Я вспомнила о Марте и решила поделиться произошедшим со своими новыми подругами. Возможно, кто-то из них прольет свет на случившееся. Что? Нежное личико Карен вытянулась, а на глазах выступили слезы. Кто-то избил женщину? Но зачем? Остальные плющи были шокированы не меньше. Дейзи закурила, выпустила несколько колец дыма и только потом протянула. Вот так дела. А я и не знала, что Марта Бартимор переехала в квартал для бедных. Мне казалось, что она уехала из города после того ограбления. Видимо, у нее не было достаточно средств, чтобы начать жизнь на новом месте. Я вспомнила милое лицо, обезображенное побоями, и по позвоночнику пробежали мурашки. Жуткая история. «Однажды я видел ее с мужчиной», — вдруг сказал Томас. «Они стояли у старого родника на окраине леса. Мне показалось, что Марта расстроена, она смотрела в землю, сложив руки, а ее собеседник раздраженно размахивал тростью. Что за мужчина был с ней?» Спросила миссис Пэддинстон, и все подались к нему в ожидании ответа. «Он знаком тебе?» «Я видел их издалека, и он стоял спиной», — виновато ответил Томас. «Единственное, что я могу сказать, так это то, что он был одет в бархатный пиджак вишневого цвета. Эту вещь я узнаю из тысячи». Томас мечтал об этом пиджаке последние несколько месяцев, как только увидел в витрине магазина объяснила его сестра. Ну, увы, далеко не все могут позволить себе вещи от братьев Грасс. Итак, это было лишним доказательством того, что мужчина, избивший Марту, не стеснен в средствах. Мне кажется, что скоро мы узнаем имя этого изувера. Я еле сдержалась, чтобы не потереть руки. «Каким образом?» Супруга адвоката хлопнула кукольными ресницами. Узнаем в магазине, кто купил пиджак.